Но куда же я все-таки еду? По дороге что-нибудь придумаю. Отказаться от такой поездки невозможно. Конечно. Еще Мичурин сказал, мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее наша задача. По дороге домой Ляля придумала, что едет в дом отдыха. Поздно вечером поезд остановился на маленькой станции и, едва Ляля успела спрыгнуть с подножки, отправился дальше. А она подхватила чемоданчик и пошла разыскивать районную гостиницу. Наконец Ляля ее отыскала. Это был одноэтажный бревенчатый домик, Занесённый Ой! Разрешите зайти к вам погреться? Ой, я так замёрзла. Ну, заходите, заходите, конечно. Ой, мне только отдохнуть немножко. Давайте ваш чемодан. Да, спасибо. Батюшки, да вы никак в ботиночку. Ой, в том-то и дело. Раздевайтесь. Ой. Вот вам тапочки. Спасибо. Ой, печечка. Ой, печечка. Ой, как тепло. Сейчас будем чай пить. Здравствуй, Браскою Фёдоровна. Привет. Здрасте, здрасте. Эх, зря столько километров по такому морозу отмахали. Ходили представителя Треста встречать. Он должен был сегодняшним поездом приехать. Да вот никого нет. К тебе сегодня новеньких никто не прибыл? Никого нет. Он только девочка одна. Устала с дороги, промёрзла. Ну, присаживайтесь и чайку с мороза попьёте. Слышка, а да. может, это и есть представитель Тресту? Да ты что? Вы не ошиблись. Я очень рада, что вы пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Катков. Михаил Петрович? Точно. А вы откуда меня знаете? А у нас в Тресте вас все знают. Ваш портрет на доске почёта висит. Нетрудно догадаться. <существует> а ваша как фамилия? А, а вот меня так уж вы не знаете. Мои портреты ещё нигде не висят. <существует> Лобовиков я. Лобовиков? Ага. Лобовиков, Лобовиков, а. Лобовиков. Мастер котельного цеха? Тю! Это ловка. Здорово, что вы нас всех знаете. А вот зато мы ваших трестовских мало кого знаем. Они у нас нечастые гости. Вот раз только Викторов. Ну, то всё равно как свой. Да, А вот вас, к примеру, так мы первый раз в глаза видим. Ну вот, теперь познакомились. Да. А я теперь часто буду по командировкам ездить. Трудно руководить на расстоянии. Хочется всё видеть своими глазами. Да. А скажите, как у вас там в тресте насчёт 50-процентной надбавки постановили? Насчёт чего? Нашёл, кому говорить. Нет, нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, вы меня нисколько не утруждаете, пожалуйста. Викторов сказал, сам разберется. А если обещал, значит сделай. Еще бы. Георгий Николаевич слов на ветер не бросает, но и я, в свою очередь, подтолкну, mm -hmm. подпихну. Mm -hmm. Мне только нужно записать, в чем там дело. <coughs> Делать тебе нечего. Да. Главбух ваш знаменитый наобещал приезжим рабочим 50-ти процентную надбавку к зарплате на время монтажных и наладочных работ. А теперь, говорит, не полагается. Да ежели ж не полагается, ты же не обещай. А уж ежели и наобещал, так будь любезен, добивайся. А? Так или не так? Да чего там говорить? Мы не об себе, мы-то с ним здешние. А вот за приезжих рабочих обидно, вот и что. Узнаю. Проверю и помогу. Вот, пожалуйста. Ещё какие претензии будут? Ведь да, претензий-то хватает. Например? Ну вот вы бы там у себя в тресте вашему Баранчуку мозги бы вкрутили, чтобы он нам больше дурацких бумажек не присылал. А то вот на медни опять...